Глава 20. На следующее утро Теж обнаружила, что ее маршрут пролегает через новую часть города, предместье, которое выросло к северу от гряды холмов, огибавшей речную долину и старый город. Бароярцы обычно датировали все свои свершения относительно знаменательных военных событий до оккупации, во время войны Юрия Безумного, после мятежа фардариана Но иногда случались и мирные исключения, как это. Застройка относилась в основном к периоду после воцарения Грегора, иными словами, последним двадцати годам. Тэш свернула на небольшую стоянку и нашла место для их арендованной машины прямо перед небольшой фирмой по прокладке труб, которую они собирались вот-вот задачить. Стар взяла свой бумажник и целеустремленно двинулась к двери, Однако на этот раз папа не пошел с ней и не сказал Тэш дожидаться в кабине. Вместо этого он поманил ее за собой и зашагал вдоль по улице. Тэш подняла воротник пальто, спасаясь от плотного леденящего тумана, который сменил недавние дожди, и последовала за папой. — Куда мы идем? — повидать одного моего знакомого. — А он нас ждет? — Пока нет. Он никому не назначал встречу, ни с кем не созванивался по кому. А прокатная машина с навигатором, по которому любой желающий может отследить ее положение, имеет все законные основания стоять там, где стоит. Якобы законные. Тэж невольно насторожилась сильней. — Привлекать к делу постороннего мне не слишком хочется, — добавил папа. — Но мы предполагаем и даже рассчитываем, что визу нам не продлят. Время поджимает. Одна моя надежная знакомая рассказывала, что не так давно заказывала у этого человека транспортировку груза, и результаты ее устроили. Он будет готов к сотрудничеству с нами. Пока что в этом деле. А если у него мозгов хватит, то и в дальнейших. Они прошагали два квартала, перешли дорогу к очередному утилитарного вида зданию и оказались перед дверью с табличкой «Имола» и «Ковакс» хранения и межпланетной перевозки. Стойка в приемной, заваленная всякой всячиной, на мгновение невольно напомнила Тэш ее собственную работу в быстрой доставке. Восседавший за стойкой замотанного вида клерк поднял глаза и поинтересовался. «Чем я могу вам помочь, сэр, мэм? Будьте добры, передайте сэру и моли, что пришел старый друг и хочет с ним повидаться». Сегодня утром он очень занят, но я сейчас спрошу. Тэш по своему опыту узнала стандартную отговорку, с помощью которой отваживают нежелательных посетителей. Как мне вас представить? сэлби Коротко переговорив по интеркому, клерк провел их наверх в не менее захламленный кабинет. Мужчина средних лет или чуть постарше в повседневном деловом костюме, практически не военном для бароярской моды. Хмурис отвел взгляд от компульта, и на его лице проступило изумление. Касанием руки он погасил картинку на комме и распорядился. «Спасибо, Джон. Закрой дверь, пожалуйста». Клерк, чье любопытство так и осталось неудовлетворенным, вышел. Лишь тогда мужчина выскочил из-за стола и горячо стиснул обе папины руки. шифарква Старый ты пират! Я слышал, ты погиб!» Слухи были преувеличены. «Снова!» хотя на сей раз не слишком сильно. Папа улыбнулся одними губами, обернулся к Тэш, но тут же повернул голову обратно. «Как тебя теперь называть?» «Вига и Мола». «Вига, познакомься с моей дочерью, баронетты Тежасуини Арква». Удивленная Тэш пожала ему руку. В прошлые разы, когда они с матерью или сестрами останавливались где-то по делам, ее представляли как нашего водителя или не представляли вовсе, а то и оставляли ждать в машине. «Обычно меня зовут Тэш или Леди Фарпатрил, но так меня никто из родных еще ни разу не называл. Ей захотелось нарочно пощеголять своим титулом, но она сдержалась. Папа явно собирался говорить о делах. Восхитительно! И внешностью в мать! Я верно догадался? И, мол, оглядел ее с головы до ног и заработал один премиальный бал, а то и целых два» не задержав взгляда на ее груди, по большей части. К счастью, с негромким смешком согласился папа. Хозяин выдвинул для них пару гостевых стульев и жестом пригласил присесть. «Откуда вы знаете друг друга?» — полюбопытствовала Тэш. В конце концов, иногда на ее вопросы давали ответ. «Когда в прошлой жизни я служил капитаном на флоте сэлби Вига был моим планетарным офицером связи», — ответил папа незадолго до того, как я встретил твою мать. — Да, ну и деньки тогда были, — заметил Эмола, снова с удобством устраиваясь за своим столом. Наверное, старина Селеби был не в себе, когда подписывал с комарой контракт на защиту планеты. — Мы были молоды и наверняка считали себя бессмертными, — ответил папа. — Ага, я уже свыкся с таким мнением насчет наших давних безумств, — отозвался Эмола. Тэш расслышала в его голосе изначальный комарский выговор, но замаскированный годами проживания на Бараяре и размытый в городском окружении. Кто бы мог подумать, что отсталая планетка вроде этой выставит такой агрессивный флот? Уж точно не твои комарские приятели. Хе! Эмола покачал головой, припоминая какие-то давние военные истории. Но ты-то какого черта делаешь на Бараяре? Я считал, дом Кордона пал жертвой враждебного захвата Престон, так? Да, именно эти ублюдки. При одном этом имени папа прикусил большой палец и сплюнул. Это долгая история, со множеством отступлений. Я смогу рассказать тебе ее целиком, когда выдастся праздная минутка. А ты, значит, дошел до транзитных перевозок? Как видишь. И моло жестом обвел непритязательный офис своей компании. И что? «Любых перевозок». Серый Мола сунул руку под стол и что-то выключил. Или включил. Иногда. За подходящую цену. И без излишнего риска. «В наши дни второе даже важнее первого», — тяжко вздохнул он. «Я не так честолюбив, как был в дни нашей молодости. Не так энергичен и не такой псих. Для тебя риск будет минимальным. А цена... Ее нам и надо обговорить». «И что там у тебя?» — уточнил Эмола. «Вес, объем? Скоропортящиеся? Живое или нет? Живое стоит дороже. В данном случае не живое. Объем и вес еще надо уточнять, хотя он будет не слишком велик, это точно. Но доставка живого груза? Неужели? Невысоким риском такое не назовешь?» Эмола довольно улыбнулся. Мы решили проблему скоропортящегося товара тем, что доставляем его к риозамороженным. Переносные криокамеры нового поколения стали гораздо надежней, и цикл обслуживания у них длинней. Понимаешь, по идее этот бизнес вполне законен. Всякая отправка скончавшихся эмигрантов или невезучих туристов, которые хотят то ли лечиться, то ли просто лечь в землю на родине. У меня свой человек в клинике. Он присылает ко мне клиентов, а иногда и помогает их готовить. Ну, а если мы погрузим кое-что сверх таможенной декларации, документ это всегда в порядке». Папа вздернул брови. «Рискованный способ. Когда мы везем кого-то по добровольному согласию, желание клиента — закон. А уж если не по добровольному, отправители тоже на все согласны. Наши потери на транзите довольно низкие». Зато минимум расходов. Не надо отправлять с объектом охрану, чтобы он не сбежал по дороге. Вопрос лишь в том, найдется ли в точке назначения все необходимое для кривооживления. Но это уже не моя проблема. И, мол, он озидательно воздел палец. Вся хитрость, как обычно, в том, чтобы не жадничать, не пытаться провернуть такое дельце слишком часто и не отправлять по многу за раз. Прискорбные несчастные случаи — обычное дело а мы, по возможности, пишем в бумагах ссылку на реальные происшествия. Папа одобрительно кивнул. Умно придумано. Я вижу, ты не слишком стар, чтобы следить за прогрессом. Идея принадлежит моему зятю, надо отдать ему должное. Моя дочь выскочила замуж за бароярского мальчишку через несколько лет после аннексии. Сперва я был не особо этому рад, но он показал себя в деле. Мой младший партнер — Ковакс. Как раз он и есть, а мой человек среди медиков — его брат. Рад, что твой бизнес остаётся семейным. Это почти всегда безопаснее. Папа снова то ли коротко усмехнулся, то ли поморщился. Эх, дочери сами находят себе мужей. Вот так поглядишь, и старые деньки покажутся очень даже ничего. Никогда не знаешь, кого они приведут в дом. Моя вторая вышла замуж за комарца. И толку от него никакого. Ну, он хоть живет в пяти скачках отсюда. У вас на единение это дело правильно поставлено, Шиф. Сперва брачный контракт должна проверить и одобрить семья. Деньги и уважение прежде всего. вот да. К облегчению Тэш папа не стал развивать эту тему. Так ты сможешь достать нам местный транспорт? Скажем, средних размеров грузовик. — Грузовики у меня найдутся, и бригада грузчиков тоже. — Такое, чтобы его до тебя не отследили? — Можно сделать и так. И, мол, заинтересованно сощурился. — Погрузим мы все сами. Сумеешь раздобыть машину к выходным? — Наверняка. — А устроить уединенное и закрытое хранилище? — И это могу. Суть сделки такова. Ты ночью паркуешь свой грузовик в некоем подземном гараже в старом городе. «Утром твой водитель приходит туда пешком и отводит машину куда надо. Возможно, одной ночи нам не хватит. Тогда лучше, чтобы на второй раз грузовик оказался другой. Один из нас сам приедет к тебе и проследит за разгрузкой. В Грузии может оказаться кое-что хрупкое». Тэш попыталась представить себе эту картину. Арква растянулись цепочкой по туннелю Микабура, и всю ночь молча передают из рук в руки ящики с контрабандой. Так? Примерно так они и могут сделать. Тяжелые неразборные грузы придется бросить, хоть и жаль. К счастью, к золотым монетам это не относится. Но вряд ли в старой лаборатории найдется что-то слишком крупное. Ведь такое хозяева бункера просто не сумели бы спустить по шахте подъемника». Той самой, которую, по бабушкиным рассказам, ей поручили взорвать, когда уехала последняя Хаутесса. «Пока мы не определимся с нашим пунктом назначения, товары должны быть складированы в безопасном месте», — продолжил папа. «А после этого перевозку как таковую уже можно будет организовывать осторожно и без спешки. Возможно, маленькими партиями. А куда именно, мы пока точно не знаем» за пределы Бароярской империи. Что-то в направлении ступицы Хеджина, что-то на Искобар. Будет сложно подсчитать цену. Ты думал о проценте или о фиксированной сумме? Пока мы не довезли предметы до конечной точки назначения и не сбыли с рук, они неликвидны и твердой цены не имеют. Полагаю, ты предпочтешь фиксированную сумму прямо сейчас, а не процент от неизвестно чего много позже». «А почему бы нам не скомбинировать?» — спросил Эмола. «Для начала фиксированная сумма, чтобы гарантированно покрыть возможные издержки. А когда все дело успешно завершится?» «Процент?» «Скажем, 15 процентов. Обычная ставка?» Папа слегка поморщился. «Возможно. Надо действовать быстро и тихо. За процент я и не такое могу. Ну что, сделка?» После краткого колебания папа поднялся и подошел к столу. Они с Эмолой коротко пожали друг другу руки. Сделка. Эмола откинулся в кресле и приготовился делать заметки. «Итак, какой адрес у твоего гаража?» Папа назвал. Рука Эмолы застыла в воздухе. «Шиф, ты в курсе, что за здание стоит через улицу от твоего?» «О да», — вздохнул папа. «Поэтому мы осторожничаем». Может, вы просто не заметили сканеры? Но будь уверен, любой транспорт, который паркуется в радиусе трех кварталов от их штаб-квартиры, СБшники каким-то образом тщательно досматривают и регистрируют. То, что въезжает в гаражда сканируется и тщательно, но не то, что оттуда выезжает. Здесь проверяют бегло, просто убеждаются, что уехало столько же единиц, сколько прибыло. Мы проверяли. А-а-а и Моллана морщил лоб, явно обдумывая эту мысль. Его безымянный фургон приедет туда пустым, в нем не окажется ничего подозрительного, и водитель будет не в курсе. Я держусь в этом бизнесе еще и потому, что не лезу в местную политику. Я коммерсант и только. Мне за глаза хватает стражей округа Фарбара и имперской таможни. Имперская СБ не мой уровень. Эти ребята сидят так высоко, что оглянуться не успеешь, а у тебя кровь идет из носа. Мои интересы не имеют никакого отношения к местной политике. Чистая коммерция и все? Искренне на это надеюсь». Эмолох хмыкнул, внимательно поглядел на свой органайзер, явно запоминая адрес наизусть, и очистил экран. Мог бы сразу сказать. «Ты же не думаешь, что я побеспокоил бы тебя чем-нибудь банальным? Вот уж нет». «Еще в прежние дни ты вечно опережал всех нас на шаг», — вздохнул Эмола. «Передавай мои наилучшие пожелания своей леди. Она до сих пор с тобой, я полагаю». Папа кивнул. «А остальной клан?» «Все сейчас с нами и в безопасности». «Ты же отметила, что папа не стал вдаваться в грустные подробности насчет Топас, Рубин и Эрика. Собираете всех, чтобы с новыми силами ринуться на Престона? Или как?» «Более-менее. Или как?» Папа усмехнулся. «Как вариант, мы можем купить себе тропический остров». Последняя фраза Эмолу озадачила, но он заметил. «Ну, тогда удачи. В нынешние гиблые времена никто не держится друг за дружку. А чудной кардобалет Юдин тоже с ней? Я слышал, когда вы все жили на станции Кордена, это было еще то шоу. Ее драгоценности, да. И они снова будут танцевать». — ответил папа твердо. — Когда в следующий раз будешь пролетать мимо, обязательно загляни и посмотри. Обменявшисься, мол, и еще парой другой забавных историй о старых добрых днях, на слух тэш, скорее, о мерзких старых днях, папа поднялся, они попрощались и вышли. На улице туман поредел, или скорее просто сконденсировался в холодную морось. — Давай подождем в машине. Распорядился папа, когда они дошли обратно до контора трубоукладчиков. «Не будем вмешиваться в сценарий стар». Ты же уселась на водительское место, а папа рядом. Он повернулся к ней лицом, она смотрела на него искоса. «Ты был не слишком откровенен с этим имолой. Так доверяешь ты ему или нет? Пределы доверия сильно зависят от того, собираешься ли ты иметь с человеком дело один раз или несколько». Впрочем, есть хорошее правило. Никогда не выкладывай все свои карты на стол в первом же раунде сделки. Что-то нужно придержать в резерве. А кроме того, то, что ему узнать не нужно, он и не выболтает, даже под фастпентой. К вопросу о правилах. Эмола прекрасно знает все эти игры. Я уж думаю, ты ж вздохнула. У тебя несчастный вид, ласточка. А у кого из нас он сейчас счастливый? Верно. — Что ж, скоро мы все вернемся домой. — Ага. Осталось только начать и закончить. И новый дом Кордона неизбежно будет отличаться от прежнего, — подозревала Тэш. — Он изменится. Или изменюсь я сама? — Ты ведь знаешь, — продолжил папа, — что была особым подарком Юдин для меня. Со всеми остальными детьми я одобрял ее игры в хаут-генетика. Но тебе мы провели только генный скрининг. Ни мой, ни ее материал не модифицировали. Ты — мое почти натуральное потомство. Знаю. стар как-то назвала ее контрольным экземпляром, и это был отнюдь не комплимент. Я всегда хотел видеть, что дела у тебя идут хорошо. Чтобы доказать себе самому, что именно, папа. Когда пришло время для твоего брачного контракта, я собирался подобрать для тебя что-нибудь совершенно особенное. — И до сих пор могу, ты же знаешь. «М -м -м -м -м -м -м — протянула Тэш. — Но теперь наклевывается еще одна возможная сделка. Как сильно ты любишь этого бароярского мальчика. Айвана Ксава очень люблю. Она вдруг поняла, что одно из тех вещей, которые она в нем так любила, было то, что он не имел никакого отношения к сделкам аркв Его бароярское окружение было на свой лад сумасшедшим, но оно удивительно мало на нем сказалось. «А если возникнет сделка, включающая и его, ты бы хотела в ней поучаствовать?» «Что за сделка?» машинально переспросила она, потом сообразила. «Погоди, ты имеешь в виду брачный контракт? Я думала, наша сделка на этот счет уже заключена». Так сказал граф Фалька. «И они заключили ее сами, своим голосом и дыханием. Вот забавный бароярский оборот» собственным дыханием, будто можно чьим-то еще. Единственный способ ее изменить — это расторгнуть. И это можно сделать самыми разными способами. Хочу заметить, что ты не воспользовалась ни одним из них. Мы были заняты. А потом приехали вы, и мы стали заняты еще сильней. Твой Айвенкса в курсе, что ты считаешь эту сделку заключенной. А твой приемный свекор... Я... — Я не знаю, — вдруг поняла Тэш, — знала ли это хотя бы она сама, по-настоящему, уверенно? — Если они не в курсе, определенно не вижу причин им это выдавать. Было бы ловко продать им то, что у них и так есть, за... — Уважение! — О, да! Тэш не позволила смятению отразиться у нее на лице. — Это как-то связано с вашей с Саймоном беседой наедине? — Может быть, — уклончиво ответил папа. Ее сердце заледенело, а Эванксав кажется абсолютно уверен, что его хм, отчима нельзя ни запугать угрозами, ни подкупить деньгами, но что насчет Любовь может быть разной. Было ясно, что этот отстраненный, сдержанный мужчина хотел бы находиться со своим приемным сыном в лучших отношениях, чем сложившиеся до сих пор, хотя бы ради того, чтобы порадовать свою фурледи. болеее того, Саймон любил самого Айвана Ксава на свой молчаливый и неловкий манер, но тот этого просто не замечал. Все говорили, что некогда великий капитан Ильян был асом в делах безопасности, но, наверное, в семейных делах он разбирался не так хорошо. Очевидно, что до недавнего времени, то есть всю его долгую взрослую жизнь, у него вообще не было семьи, или это была не жизнь, а только работа. Но, разумеется, этот человек не мог бы поступиться своей специфической бароярской честью просто ради того, чтобы спасти брак приемного сына. Саймон оставался загадкой. Было вообще невозможно понять, о чем он думает. Хотя плохо уже то, что папа хочет использовать ее как фишку в своих сделках. Но папа — это папа, истинный барон Кордона. А вот Саймон не имел права. «Ты уже заключил с Саймоном какую-то сделку насчет меня?» — встревожилась она. «М, -м, м Я пока не назвал бы это сделкой. Скорее пари. Еще хуже. О, О, и тебя оно не включает. Пока что. Хотя ясно, что вас с Саймоном Ксавом Саймон учитывает в своих расчетах. А что тогда включает? Шаг первый нашего плана — картографирование». Саймон побился об заклад, что мы никак не сможем его провести прямо перед парадным входом СБ. Так, чтобы СБ нас не засекла. А я говорил, что сможем. Он уточнил после мгновенной паузы. Разумеется, если не считать избэшником самого Саймона. Мы выиграли. А что именно мы выиграли? С подозрением поинтересовалась она. Второй раунд. Саймон считает, что как раз сейчас Стар занята его осуществлением. К счастью, Микабур до сих пор остается далеко за пределами его богатого во всех прочих смыслах воображения. А, -а, а, получается, выигрывая один раунд, мы получаем право на следующий? Да, но нам нужно всего два, а Саймон думает про три или четыре. Хорьки. Вот как Айвен Ксафф обычно называл избэшников. Скользкие типы. Но насколько скользким должен быть этот, хорек из хорьков? Может, Саймон просто хочет ни с кем не делить леди Эрис? Не мешало ли затянувшаяся холостяцкая жизнь Айвана браку самого Саймона, как она явно мешала леди элис освободиться, наконец, от ритуала поминального возжигания? Может, его ставкой является не Тэш, а Айвен Ксав? И он хочет, чтобы клон Арква увез его с собой на Джексон в качестве выигрыша? Допустит ли это тот самый Грегор? Или будет только рад У императора теперь есть собственные сыновья, и, возможно, Айвенксаав, прежний наследник на всякий случай, попадает под сокращение. Смущающее наследие прошлого, которое все будут только рады убрать с дороги. Тэш сама не знала, огорчиться ей или, как следует, разозлиться на всех, и на Аркв и на бароярцев. Глядя, как эмоции сменяют друг друга у нее на лице, папа почти взмолился – Я все для тебя сделаю, ласточка, но дай же своему бедному старому папе подсказку. Если она у меня самой будет, вздохнула Тэш, я ей непременно поделюсь. Его живот колыхнулся в беззвучном, приглушенном смешке. Ну, женщины. Это восклицание практически проявилось, словно в комиксах в облачке у него над головой. Ей захотелось парировать. Фу, мужчины. Разве это не долг, Тэш? Помочь клану Арква продать то, что им уже и так не принадлежит. Особенно, если это снимет ее с крючка, и большего они от нее потребовать не смогут. На них с Айвеном Ксавом это ведь не скажется, так? Проклятие, теперь я совсем запуталась. Снова. Пусть сам Айвен не сводит ее с ума, но важно ли это, когда с этим делом успешно справляются все остальные, Из дверей инженерной фирмы показалась довольная Стар. Папа пересел к ней на заднее сиденье и она начала вкратце рассказывать о своих фальшивых торгах по поводу туннеля. Тэш тронула машину с места и выехала на улицу. «Кстати, насчет Айвана Ксава», — кинула Тэш, полуобернувшись. «Он собирается попросить у адмирала Десплена отгул, надеется освободиться на завтра и поехать с нами». «Черт, как ни кстати!» — ругнулась Стар. Почему он не мог подождать до следующей недели? И что нам с ним теперь делать? Процедура, так же, что и с его приятелем Байерли, безмятежно заверил ее папа. И никаких проблем. Говори за себя, папа.